Глава 25. Я стала шлюхой, сучкой, бабой. Она тихо плакала и повторяла одни и те же слова. Вода лилась прямо ей на голову, но Ирина не обращала на это внимания. Ей было холодно, но не телом, а тем, что осталось в душе. И она плакала не ища ответов, плакала потому, что так надо, плакала потому, что только так еще не кричала от злости на саму себя. Я сука, баба, шлюха. Опять этот тихий плач. Ирина вспомнила передачу, где мужчина поделился, как он смог побороть себе страхи и гнев. Он показал стакан, который был наполовину наполнен водой. Ирина тогда подумала, что он хочет спросить: стакан наполовину полон или наполовину пуст. Но он спросил, сколько весит стакан. Она прикинула и сама себе ответила, что, наверное, грамм двести. Но мужчина тут же сказал, что это неважно. Если я держу его минуту, это ничего не значит. Если день, то моя рука не имеет. Ваши стрессы и переживания как стакан с водой. Если думать о них совсем немного, то ничего страшного. Если думать о них дольше, они начнут болеть. А если будете думать о них постоянно, они вас парализуют. Поэтому не забывайте отпускать стакан. Ирина стала, выключила воду и отпустила все свои страхи, сомнения и переживания я этого хотела. И я это сделала. Мне это нравится. Я хочу быть счастливой. Для меня секс значит многое. И я в этом признаюсь. Мне не стыдно за свой поступок. И я люблю себя. Ирина посмотрела на котиков, которые сидели перед ванной и внимательно наблюдали за ней. И вас я тоже люблю. Сейчас накормлю. Она вышла из ванной и мокрой пошла на кухню. Котики тут же побежали за ней думала, что не сможет больше зайти в фойе университета. Но отпустив свои страхи, она буквально влетела в него. С кем-то по пути поздоровалась, перебросилась парой слов и забежав в аудиторию, села рядом с Юлей. "Цветёж? Ну да, лето ведь. И осталась последняя неделя, потом практика, а после короткие каникулы. Она уже думала поехать с мамой к ее к тетке в Краснодар, а оттуда в городок Белореченск и дальше в горы. Артур помахал ей рукой. А Валера что-то скукожился, словно у него заболел зуб. Олег смотрел то на Юлю, то на Ирину. Не пялься, слушай, что говорят, сказала Юля, и ткнула пальцем в сторону лектора, и Олег отвернулся. Ребята как ребята. Такие же забавные, как вчера и неделю назад. Появилась Светлана, Ирина читала ей про котиков и цветы, что она опустошила весь ее холодильник. Что поставила на стирку машинку, но еще не развесила белье. При выходе из университета Ирина увидела Романа. Сюрприз. Удивилась она ему. Ты не отвечаешь, обижно сказал он. зарядку забыла. Ладно, пока. Ирина помахала ребятам и девчонкам рукой и, подхватив Романа под локоток, потянула его в сторону от шумной компании. Она прижалась к нему, словно не видела месяц, потянулась и чмокнула в щечку. Я голодная. Пойдем в пиццерию. Где-то за спиной послышались смешки. Это Светка все подстроила, подумала Ирина. И не обращая больше на них внимания, быстро зашагала по улице. Роман изменился, словно его подменили. Он встречал ее каждый день. Они гуляли, а после он провожал Ирину до дома. Они стояли в подъезде и целовались. Ее сердце успокоилось. В нем появилось место для Романа и для любви к нему. Ребята отошли в сторону. Они так и остались друзьями, но Ирина уже больше с ними не целовалась, Теперь у нее был Роман. А перед Новым годом он сделала ей предложение, и она сразу согласилась. Летом была свадьба, опять учеба и диплом. Время пролетело незаметно. Вот уже как пять лет она закончила университет. Работала в музее, но ушла из-за склок и сразу, как и Роман, погрузилась в бизнес. Их отношения стали нейтральными. Любовь, что раньше в ней полыхала, не получив подпитки, стала угасать. Когда разочаровываешься в человеке, понимаешь, это не он такой плохой, это ты относился к нему лучше, чем он того заслуживал, и ждал от него то, на что он не способен. Они продолжили жить вместе, друзья ушли, остались знакомые по работе и бизнесу. Роман создал свою компанию, стал неплохо зарабатывать, но это было все не то. Ирина часто вспоминала тот парк и Данила, завидовала Вере, та родила девочку и уже думала о третьем. Ирина ходила по своему дому и задавала себе вопрос: зачем он мне, если нет главного, Нет той любви, ради которой я живу? Зазвонил телефон. Она по привычке сразу нажала на кнопку принятия вызова. Слушаю вас. Голос был сухой, словно она робот. Кто? Да, это я. Кто? Кто? Вы? Ты, Артур! Женщина взвизгнула от радости и прижав телефон плотнее к уху, спросила: Ты где?